встречать поедем. И опасная операция, робко спросила Наташа. «Все может быть, вздохнул тот. Может, еще кого к вам в больницу привезем». Это же ужасно. Ужасно, подумала Наташа. Только бы ничего не случилось с ними. А сегодня, когда мы гуляли, ко мне один здоровенный детина подошел из второго класса, начал рассказывать Вовка. Около дома Наташа с сыном вышли и направились в магазин неподалеку. Вовка уже сидел за ужином, а Наташа настилила ему подстил, когда в передне раздался звонок. Наташа кинулась открывать, и ей почему-то вдруг стало страшно. На пороге стояла высокая, худенькая девочка с рыжеватой косой, перекинутой через плечо. Глаза ее были красны от слез. Рукой она прижимала к себе пальто. Это ты, Валичек, с облегчением», — сказала Наташа. Ну, заходи же, что с тобой? Она только сейчас заметила ее заплаканные глаза. Тёшина Наташа. Решительно сказала: "Девочка, прикрывая за собой дверь. Я ухожу из дома. Я уже взрослая и больше жить с мамой не буду". Ты с ума сошла, всплеснула руками Наташа. "А ну идем. Сейчас вложу Вовку, и ты мне все расскажешь. Повесь пальто. Вовку, однако, уложить спать было не так просто. Он выдумывал одну причину за другой, чтобы оттянуть этот неприятный момент. Он требовал, чтобы помазали йодом какую-то невидимую царапину на коленке, потом у него начинал болеть живот, который прошел только после конфеты. Потом Вовка вспомнил, что не почистил зубы, потом, что ему надо приготовить на завтра свитные карандаши. Последним было условие дать ему в постель яблоко и мохнатого любимого мишку. Наконец он Угомонился. Наташа, облегченно вздохнув, сказала Вале: "Наш свет, пойдем на кухню и спокойно поговорим. Я тоже хочу спокойно поговорить", сонным голосом пробормонил из темноты Вовка. В кухне на плите весело пыхтел чайник. Наташа усадила девочку за стол, налила чай и придвинула вазочку с конфетами. "Ну, рассказывай, Лёша, что случилось?" Просто я не хочу больше так жить. У Вале вдруг вспылило лицо, и крупные слезы закапали прямо в чашку. Ну подожди, ну успокойся, взволновалась Наташа. Давай разберемся. Как ты не хочешь жить? Вот так, глотая слезы, произнесла девочка. У мамы всегда гости, а я не хочу больше каждый вечер гулять по улицам и ночевать у подруг. Я не хочу ее больше видеть, такую с ненавистью воскликнула она. Но это всё, да. Петрову всё-таки твоя мама, сама чуть не плача возразила Наташа. И она тебя любит". А почему тогда она меня заставляет врать? Почему она сама все время врет? Она никого не любит. Она только себя любит. На бледном личике и на шее девочки проступили красные пятна, глаза сухо блестели, слез в них уже не было. Кажется, это серьезно. В испуге подумала Наташа. Очень серьезно. Бедная девочка. Но ты подумала, куда же ты уйдешь?» спросила она. Да подумала. Я уеду к папе. К папе, дрогнувшим голосом переспросила Наташа. А у тебя папа хороший? Очень. Он меня звал. А я, дура осталась с мамой. Мне ее было жалко. А где папа живет?» В Москве. У меня есть адрес, я наспехла. Подожди, Валюша. Надо сначала папе написать. Ведь это было давно, когда он тебя звал. "Ну что разве?" она вдруг осеклась и испуганно посмотрела на Наташу. "Нет, Валичек, нет". Наташа поспешно вскочила, наклонилась к девочке и прижала к себе ее голову. "Ну, глубенько. Просто надо предупредить папу". "Но «Ну, я бы тебе советовала последний раз поговорить с мамой, сказать ей все. "Я не пойду домой". "Ну, сказала Валя. Ни за что. У нее опять сидит какой-то человек, грязный, страшный. Она его перевязывает, перевязывает. Ну да. И готовит угощение, и я должна идти гулять. И потом я вам скажу". Валя перемолчит через стол и понизила голос. Он спрашивал про дядю Петю. Они с мамой на кухню ушли, но я слышала И еще он сказал, что дядя Петя встречал его на вокзале. Ну, типа, хат это усмехнулась Наташа. Он же лежит у меня. Боже мой.